RussianPodcasting.ru Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Консенсор Автор Януш Зайдель Перевел с польского Евгений Вайсброд Рассказ был опубликован в журнале «Юный техник» Номер 12 за 1972 год Читает Олег Шубин Михаил, врач-терапевт, снял очки и расправил плечи Повернул вращающееся кресло к окну и с удовольствием стал смотреть на весеннюю зелень газона, раскинувшегося под окнами поликлиники. Напротив, на крыше Института гомоидальных автоматов, лениво перескакивали цифры установленных там электронных часов. Было 14.59. «Пожалуй, на сегодня хватит», — подумал Михаэль и спрятал рецептурник в ящик стола. «32 пациента за день — это определенно много, даже если пользоваться автодиагностом». Часы шли безобразно медленно. Робкий стук в дверь кабинета прервал размышления Михаэля. Он сокрушенно вздохнул, громко сказал «Войдите», и, не глядя на входящего, бросил, как всегда, «Снимите с себя все и ложитесь на диагност. На что жалуетесь?» «Эх, доктор, что это у меня свербить и свербить? Эва, тут вот, под лебрами. Я так, понимаешь, жжуть и печуть», — ответил хриплый бас. Михаил поднял глаза и увидел ухмыляющуюся физиономию инженера Райса. «А, это ты?» — обрадовался он. Настроение у тебя, как всегда, на высоте. Тебя даже шесть часов работы не вымотали. Хорошо вам с автоматами. Наверное, все за вас делают. А мне в эту пору ну никакого желания шутить». «Не завидуйте другому, даже если он...» — сказал инженер. «Тебе-то что? Ты имеешь дело с живыми людьми. С ними можно всегда договориться. Не так так и так. даже если они больны. А вот с испорченным автоматом не поговоришь». «Это только кажется». Придет больной, а вот толком объяснить, что болит, где, как, не может. Автоматический диагност тоже не всегда может решить. Вот-вот, прервал Райс. Мы говорили об этом несколько месяцев назад, помнишь? Я обещал подумать. Ну вот, я подумал и кое-что надумал. Инженер открыл портфель, достал несколько коробочек, соединенных нитями проводов, какие-то держатели, электроды, зажимы. Если у тебя есть немного времени, я сейчас все установлю. Это приставка к автодиагносту. «Мое собственное изобретение. Совершенно гениальное. Но мне важно знать твое мнение». «Может, ты наконец скажешь, в чем дело?» — нетерпеливо вставил врач. «Это консенсор», — сказал инженер, заползая на четвереньках под диагностическое кресло с отверткой в зубах и таща за собой гирлянду своих гениальных коробочек, повешенных на проводах. Вы не рта отвертку и говори с ней Консенсор что?» «Консенсор» или «сочувствователь», — сказал Райс, выползая из-под кресла. Подержи электроды. Или сразу на надень на локти и виски, и сядь. Зачем? Хочешь меня исследовать? Неужто я так уже скверно выгляжу? Заволновался Михаэль. Не в этом дело. С помощью моего прибора ты будешь исследовать пациентов. Это, как я уже сказал, приставка к автодиагносту. Она улавливает биотоки пациента и после усиления и трансформации передает сигналы в твою нервную систему. Включив консенсор, ты будешь ощущать точно то же, что и твой пациент, лежащий на диагностическом кресле. Михаэль недоверчиво взглянул на Райса. «Очередная шуточка. Прикажешь верить, что эта штука и в самом деле так действует? И говоришь, все так просто? Но ведь это будет переворот в диагностике, революция в медицине». «И будет?» «Я, брат, шучу-шучу. А уж, коль возьмусь за что-нибудь по-серьезному, то...» «Сейчас сам узнаешь». «Это было бы изумительно. Вместо того, чтобы вдаваться в долгие и бесплодные разговоры на тему, что у вас болит...» Я моментально почувствую, что у тебя не в порядке печень, аппендикс, либо, а как гуманно, подхватил инженер, полное сопереживание врача и пациента. Когда изобретение распространится, отомрет поговорка «Чужую беду руками разведу». Во всяком случае, в отношении врачей. Ну что, испробуем? Милости прошу. Я оставляю тебе прибор на несколько дней, потом заберу и отрегулирую как следует. Пока что это кустарщина, как видишь, опытный образец. Но если хочешь, мы можем уже сейчас провести опыт. Надел электроды как надо. Там есть обозначение. Прекрасно. Я ложусь на диагностическое кресло. Теперь включи вон тот контакт и поверни переключатель. Михаил минуту сидел напряженно, потом не выдержал. Э, да ты здоров, старик, разочарованно сказал он. Либо твоему сочувствователю грош цена. Во всяком случае, я ничего не чувствую. О, -о, -о, -о Михаил вдруг сорвался с кресла, массируя руку. — Ничего особенного, — расхохотался инженер. — Наука требует жертв. Я просто уколол себя булавкой. Михаил смотрел на парнишку и иронически ухмылялся. — Итак, ты утверждаешь, что у тебя болит здесь? — О, еще как болит, доктор. — Надо думать, и здесь у тебя тоже побаливает. — Еще больше, доктор. — Знаешь что? Врач дал пареньку легкий подзатыльник и уселся за стол. — Марш отсюда, и отправляйся в школу. «По какому предмету у вас сегодня контрольное?» «Ну, у меня. Так по какому?» «По интегральным уравнениям», — буркнул паренек, опуская голову. «Ну, желаю удачи». Мальчик вышел, а врач, глядя ему вслед, кисло улыбнулся. «Следующий», — сказал он в микрофон. В кабинет тихо вошел пожилой мужчина, и несколько минут Михаил вместе с ним соощущал ревматические боли. Следующего пациента принесли прямо из кареты скорой помощи. Он стонал и скрежетал зубами от боли. Как только его уложили на диагност, Михаил включил консенсор и тут же схватился правой рукой за живот, а левый выключил прибор. «Немедленно на операцию! Острый аппендицит!» – бросил он санитарам. Когда больного вынесли, Михаил все еще держался за живот. Потом заметил это и рассмеялся. С собственного аппендикса он лишился уже несколько лет назад. Консенсор здорово ускорял процесс диагностирования, так что в этот день Михаил несколько раньше окончил прием. В половине третьего он уже сидел за столом и пытался сформулировать хвалебный отзыв о приборе, но писалось плохо. Без четверти три пришла еще пациентка с мигренью, пришлось опять надеть электроды. Неприятные ощущения пациентки в конец отбили желание писать, так что после ее ухода он просто сидел, уставившись на институтские часы. Весеннее солнце стояло высоко, и Михаил мыслями уже был на прогулке в парке, когда услышал легкий скрип двери и тяжелые шаги. Он прикрыл глаза и, не поворачивая головы, сказал, «Прошу лечь на диагност». «Простите, не понял». «На что лечь?» — ответил низкий ровный голос. «На кресло с откидной спинкой». «Ясно. Понял. Уже лежу». «А если попытаться поставить диагноз на основании только одних ощущений, не глядя на пациента и ни о чем его не спрашивая?» – подумал врач и включил консенсор. В тот же момент он почувствовал, как по телу побежали странные мурашки, нервы пронизали беспорядочные, охватывающие весь организм электрические токи. И вдруг он вздрогнул от сильного пробоя конденсатора высокого напряжения в районе шестой секции фильтров батареи питания. Потом его так схватило в трансдукторе контура саморегулирования, что он даже подскочил в кресле. Михаил тут же выключил аппарат и лишь теперь посмотрел на пациента. В диагностическом кресле лежал робот-гамоид. Михаил хлопнул кулаком по столу. «Вон отсюда! Приемный пункт для автоматов на той стороне улицы!» «Простите, человек!» — сказал роботу укоризненно. «Выхожу!» Врач упал в кресло, потирая бок в области несуществующего у него трансдуктора. потом подскочил к окну и выглянул на улицу. На тротуаре стояли райс и автомат. Робот что-то рассказывал инженеру, а тот смеялся до слез. Михаил шире отворил окно и крикнул. «Эй ты, изобретатель, погоди, отыграюсь я на тебе!»